Тереза равнодушно пожала плечами. Этим мальчишкам лишь бы хвастаться. Вдруг сортировка листьев, поглощавшая её внимание ещё пять минут назад, показалась Терезе занятием для малышей. Она сгребла листья в кучу, но покинуть своё укрытие всё равно не могла. Незнакомый мальчик загораживал выход. — Я теперь тут живу, — мрачно произнёс он, оглянувшись в сторону домов. — Где?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 и она увидела, что он сидел на куче листьев, собранных ею. Теперь мальчик сгреб листья в охапку и перенёс на новое место. Сначала он взбил их, потом пригладил ладонью и уселся сверху. Тереза всё ещё злилась, что он занял её грот. «Штаны запачкать боишься?» — фыркнула она, решив поддразнить соседа. «Да». Прямой ответ обескуражил её, и Тереза не нашлась, что ещё сказать —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 подумала Тереза. Первую партию она проиграла и согласилась ходить первой во второй, ведь в предыдущей игре он ходил первым, как самый глупый. Вторую партию Тереза тоже продула. Юханес играл по-особенному, будто просчитывал все ходы далеко наперёд. Ещё раз играть ей уже не хотелось, но Юханес уговорил её со словами «Всего одну партию. Победишь в ней, значит, всё выиграла».